Глава сорок вторая «Вот и приплыли», — пробормотал я. «Эх, вон оно как, боярин!» Ратибор оттер меня от носа Снекки, пытаясь разглядеть появившуюся на нашем пути преграду. «Неужто никак не обойти?» «Да разве обойдешь?» Я сердито сплюнул за борт. «Тут или волоком надо, или по земле дальше!» В паре десятков шагов впереди река упиралась во что-то вроде плотины. Выглядела так, будто бы когда-то узкая в этом месте река подмыла берег, и в нее свалилось дерево. Потом еще одно, и еще, и еще. Сколько я не всматривался в уродливую кучу полусгнивших черных стволов, разглядеть хоть где-то следы топоров или хотя бы зубов так и не смог. Похоже, ни люди, ни бобры к созданию перегородившей течение вишневой кучи никакого отношения не имели. Оно само? Нет, едва ли. Одно или два дерева еще могли рухнуть сами, но за падением такого количества определенно стояла чья-то воля. Нечеловеческая, могучая и суровая. Мы и так забрались достаточно далеко в чужие земли и уже видели достаточно недобрых знаков, но этот выглядел особенно жестоким и категоричным. Платина будто бы говорила «поворачивайте назад!» «Проваливайте, смертные! Вам здесь не место!» «Может, пробьемся? Взяли бы топоры, да за полдня и подрубили-то! Как думаешь, боярин?» В голосе Ратибора звучала надежда. Похоже, ему, как и мне, совершенно не хотелось выходить на берег и вести дружину через темную чащу. Уж лучше поработать руками, расчистить путь. Нет, не лучше. В спектре истинного зрения плотина понравилась мне еще меньше. Нет, я не увидел среди торчащих во все стороны обломанных веток засады, ауры каких-нибудь местных дикарей темные силуэты или какую-нибудь притаившуюся нафь вроде того же водяного деда. Куча полузгнившего дерева была бы именно кучей, если бы не тягучая пульсация. Темно-зеленое свечение рождалось где-то в глубине плотины, под водой, и ритмично расходилось к краям. Примерно один раз в 10 секунд будто бы прямо передо мной медленно-медленно билось сердце какого-нибудь гигантского древнего чудовища. Воображение тут же нарисовало жутковатую картину. Вот гриди один за одним карабкаются на плотину, раздается стук топоров, потом чей-то крик, и сваленные в кучу гнилые стволы вдруг оживают, «Распахиваются, и в мгновение ока затягивают в воду всю дружину, а вместе с ней и Снеку и меня самого». «Не годится, Ратибор Тимофеевич!» Я тряхнул головой, отгоняя навязчивое видение. «Посуху пойдем. Далеко ли осталось до острова, где капище Руевитова?» «Да не то, чтобы прям далече!» Воевода почесал затылок. «Сволоком мороки много!» А ежели пешими, так еще засветло и дойдем. Тогда вели собираться, вздохнул я. Пятерых гридей у снеки оставишь, остальные с нами пойдут. Да пусть все латы наденут. Вроде и не с кем тут биться, а неспокойно мне. Вести в латах двинем, закивал Ратибор. Дурные тут места, боярин. Как бы ни вышло чего. Как бы ни вышло. Я первым спрыгнул на берег и несколько мгновений вслушивался в тишину и вглядывался в затянутую туманом чащу леса. И обычным зрением тоже. Истинному я почему-то уже не верил так, как раньше. «Хис!» — шепотом позвал я. «Хозяин!» «Погляди, что здесь вокруг!» Я сделал несколько шагов вперед. «Не нравится мне это место!» «Плохо! Плохой запах! Смерть!» «Это я и так знаю!» — буркнул. «Где смерть?» «Везде, хозяин! Плохое место!» И никакой конкретики. Через несколько мгновений голос Хиса в голове окончательно утратил разборчивость. То, что пряталось за туманом, настолько прибило фамильяра, что он принялся транслировать чистые ощущения. Тоску, страх и желание поскорее убраться домой. Я видел и картинку, черно-белые изображения выныривающих из тумана стволов деревьев и земли под могучими волчьими лапами, покрытой слежавшимися листьями вперемешку с грязью. Ничего необычного — и все же Хис явно чувствовал то же самое, что и я. Он и сам не так давно был кровожадным порождением мрака, но, похоже, уже настолько привык к звериному телу, что теперь даже боялся уйти в родной мир духов. Будто там его поджидало что-то очень-очень плохое. «Жива, матушка, защити!» прошептал за моей спиной один из гридей. Он не случайно обратился к склавской богине-матери, а не к громовежцу Перуну. Тот здесь вряд ли поможет. Небесный воитель не испугался бы любого врага, но в этом тумане притаилось бестелесное зло. Я на мгновение даже представил себе Перуна, вдруг оказавшегося прямо тут, перед нами. Могучий и огромный выше деревьев бородатый великан в золоченых латах хмуро озирался по сторонам, сжимая в руках исполинскую секиру, но никак не мог найти того, на кого мог бы обрушить всю ее мощь. И оружие бога полыхало в холостую, лишь немного разгоняя туман огнем, в котором когда-то появился весь этот мир. Огнем сварога! частичку которого носил с собой я. Подчиняясь моей воле, на острие Гунгнера зажегся шарик теплого света. Он не в силах был разогнать туман, но все же придал притихшим гридям немного духа. Мне показалось, что они нарочно шумят, вытягивая на берег Снеку, чтобы хоть чуточку меньше бояться леса, через который нам еще предстояло пройти не одну версту. «Двинули!» Скомандовал Ратибор, когда гриди закончили возиться с застежками лад. «Держись по берегу, боярин! Не ошибешься!» Я кивнул и первым зашагал к плотине, то и дело зажигая магический свет. Неплохой ориентир, что-то вроде проблескового маячка. Наверняка его видно в этом йотуновом тумане куда лучше, чем неторопливо бредущие вдоль берега облаченные в латы фигуры. Сам я, обернувшись, мог разглядеть едва ли четвертую часть от дружины в два с лишним десятков человек. Сосредоточенные, побледневшие и хмурые лица чуть разглаживались, только когда их касался свет огня Сварога. Все, включая Ратибора, не убирали пальцев с рукояти оружия, будто бы каждое мгновение ожидали нападения. А остальных я и вовсе не видел за тугой пеленой тумана сквозь который кое-как просматривалась только огромная фигура Йорда. Риси обзавелся шлемом и кольчугой, сплетенной из четырех обыкновенных, но все равно дергался от любого шума и то и дело пытался растолкать гридей, чтобы держаться поближе ко мне или кошкую. «Только отошли же!» — вздохнул Ратибор. «А уже и снеки не видать! Эй!» Его крик прокатился по верхушкам деревьев и затерялся в тумане. Я замедлил шаг, вслушиваясь. Нет, тихо, никто не кричал в ответ. Только еще громче засопел и загремел кольчугой перепуганный Йорд. Если он и дальше будет так шарахаться, как бы Ашкую не пришлось снова поить его медовухой. — Худо, боярин, молчат гриди! Ратибор положил мне руку на плечо. «Может, назад надо?» Я развернулся и включил истинное зрение, отыскивая Снеку. Она действительно оказалась еще совсем близко, мы не прошагали и трети версты. Но я все равно еле разглядел ее, словно туман висел над миром духов точно так же, как и над обычным. Пусть не такой густой и непроницаемый, но мне пришлось потратить чуть ли не минуту, вылавливая в нем алые искорки. «Одна, две, пять. Все на месте. По крайней мере, пока». «Идем, Ратибор Тимофеевич». Я указал копьем вперед. «Не боись, живы твои гриди. Просто не слышит, видать». Воевода не стал спорить. Видимо, сказался авторитет ведуна, ученика самого Молчана, того, кто может совладать силами, от которых не спасет даже самый острый меч. Не то чтобы это так уж прибавило уверенности мне самому, но я зашагал чуть бодрее. Что бы ни пряталось в тумане, оно вряд ли сменит гнев на милость, если мы будем плестись как улитки. «Боярин!» Кто-то вдруг потянул меня за локоть. «Помоги, боярин!» «Чего тебе?» Буркнул я. Схватившийся за меня гридень встал как вкопанный. И мне тоже пришлось остановиться, чтобы не волочь его за собой. Недавно отрастивший первый в жизни усы молодой парень побледнел и искривился так, будто бы его било судорогой. «Помоги!» — повторил он жалобным голосом. И вдруг тихо захрипел. На его губах надувались и тут же лопались розовые пузыри. Я протянул руку, но не успел. Парень уже заваливался на бок, сгибая колени и прижимая к животу окровавленные пальцы. Будто бы пытался перед смертью успеть свернуться в бронированный клубок. Твою ж, «К бою!» — заорал я, зажигая копье. «Встать в круг! Щиты!»